Придя к власти в труднейший для Англии момент, Черчилль обнаружил большую решимость, равную решимости английского народа, и не колеблясь выступил за продолжение войны. Не займись он этой позицией, английские Мюнхенцы могли бы попытаться тогда капитулировать перед фашистскими державами и присоединиться к ним в их политике международного разбоев. Правительство Черчилля приняло решительные меры по перестройке экономики и всей жизни страны на военный лад в целях дальнейшего введения войны против фашистских держав. Черчилль раньше, яснее других английских деятелей, понял, что залог спасения Англии в военном союзе с Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки и стал инициатором и создателем антигитлеровской коалиции. В июне 1941 года он пошел на объединение военных усилий с СССР. Правительство Черчилля считало необходимым сохранения союзнических отношений с Советским Союзом для обеспечения победы над фашистской Германией, и это нашло свое выражение в подписанном 26 мая 1942 года Англо-советском союзном договоре. Однако для того, чтобы до конца понять занятую Черчиллем 22 июня 1941 года позицию в отношении Советского Союза, нужно иметь в виду не только приведенные выше слова из его речи по радио. Черчилль одновременно заявил и следующее. «За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое сказал о нем». Это заявление имеет большое принципиальное значение. Черчилль не только публично на весь мир провозгласил, что по-прежнему остается последовательным врагом существующего в СССР общественного строя. Он сформулировал своеобразную программу своей деятельности в рамках намечавшегося союза с СССР. Тем самым он успокоил антисоветские элементы в Англии и США насчет характера его политики в отношении России. Разумеется, такая позиция английского премьер-министра не могла не осложнить установление союзных отношений с СССР. Это противоречие дало себя знать в полной мере в антигитлеровской коалиции, в которой руководимое Черчиллем английское правительство сыграло важную роль. Вступление Советского Союза в войну сулило Англии значительное ослабление германской военной машины на полях России. Маневр, который выводит союзника на поле боя, писал Черчилль в мировом кризисе, также полезен, как тот, благодаря которому выигрывается великое сражение.